Время невозможно остановить, но ради любви оно иногда замирает. Перл Бак. Глава 7. Когда в 10 часов утра в дверь моей комнаты снова постучали, Я с трудом вынурнула из глубокого сна, хотя за это утро меня будили уже дважды. Первый раз я проснулась в семь. Мама заходила убедиться, что я действительно чувствую себя получше, температуры больше нет, ты у меня крепкий орешек, завтра сможешь снова пойти в школу. Во второй раз меня разбудила Лесли. Она оказалась около моей постели через сорок пять минут после мамы. Лесли решила заехать ко мне перед школой, хотя ей это было совсем не по пути. Просто среди ночи я послала ей сообщение о всех своих бедах. Лесли, как ни странно, даже умудрилась извлечь из этого какую-то информацию. В таком состоянии, как вчера ночью, я была сама не своя от страха. Мои пальцы дрожали так, что еле нажимали на кнопки, ничего вразумительного написать я ей просто не могла. Единственный путь в мою закрытую комнату пролегал по карнизу. С него можно было забраться прямо в моё окно. Только вот карниз этот находился на высоте 14 м над землёй. У Химериуса возник план: залезть в комнату Ника и оттуда, по этому самому злополучному карнизу, прижавшись животом к фасаду дома, медленно пройти в магию-комнату. Сам Химериус даже хвостиком не пошевелил, чтобы мне помочь. Он лишь возбуждённо покрикивал: "Вниз! Вниз, не смотри, а кому говорю? Ну и высота, чёрт меня подери!" У нас слесли было лишь несколько минут, ведь ей надо было спешить в школу, а я снова проваливалась в глубокий сон. Но через некоторое время за моей дверью послышались громкие голоса, и в проёме показалась светло-рыжая макушка. Доброе утро, сухо поздоровался мистер Марли. Дремавший у моих ног химериус подскочил от испуга. А это пожарная колонча, что тут забыла? Я с головой залезла под одеяло. Что-то срочное? Вы чего врываетесь, как на пожар? Осведомлилась я у мистера Марли, не придумав ничего более остроумного. Мама сказала, что на элапсацию меня заберут лишь после обеда, так что пусть подождут. Не прямо же из постели меня поднимать, постыдились бы. Что вы себе позволяете, молодой человек? кричал голос за его спиной. Это была бабушка Медди. Она оттолкнула мистера Марли в сторону и протиснулась мимо него в мою комнату. Вы явно не получили должного воспитания. Где ваши манеры? Как можно так врываться в спальню, юный леди? Да ещё притаскивать с собой кого не попадя. Да, я, кстати, тоже пока не успел напудрить носик, поддакнул Химериус и облизнул переднюю лапу. Я, я пробормотал мистер Марли, снова покраснев как помидор. Это действительно недопустимо. Бабушка Медди Держиська отсюда подальше. Следом за ними вынырнула Шарлотта. Она была в джинсах и ядовито-зелёном свитере, который оттенял её огненные волосы. Мистеру Марли и мистеру Брейру просто нужно кое-что взять. Мистером Брейром, очевидно, был молодой человек в чёрном пиджаке, который как раз выступил вперёд. Четвёртый. Мне уже начинало казаться, что я нахожусь не дома. А в оживленной лондонской подземке, например, на станции Виктория, и никогда не будь, а в час пик. Но вот комната моя была несколько не приспособлена для того, чтобы вместить столько людей. Шарлотта протиснулась вперед, расталкивая локтями всех, кто попадался ей на пути. Где сундук? – спросила она. Стукач пришел. Шукер, – прокаркал Химериус. Какой еще сундук? Я до сих пор не сдвинулась с места и не сбросила одеяло. Мне не хотелось вставать при всех этих людях. На мне до сих пор была грязная пижама, которая явно не пришлась бы по вкусу мистеру Марли. Хватит с него вида моей нечесаной головы. Всё ты прекрасно знаешь, Шарлотта наклонилась ко мне. Ну что, где он? Локоны бабушки Медди вздёрнулись от возмущения. Руки прочь от сундука. Приказала она неожиданно властным тоном. Но с повелительными интонациями леди Аристы тягаться ей было рано. "Мадлен, я же тебя предупреждала, оставайся внизу". Тут в комнату зашла моя бабушка, высоко задрав подбородок, прямая, словно церковная свечка. "Это тебя не касается". Тем временем Шарлотта умудрилась протиснуться в этой толпе к платяному шкафу, распахнула дверцу и крикнула: "Вот он! Очень даже касается, потому что это мой сундук", снова крикнула бабушка Медди, голос её дрожал от отчаяния. "Я просто одолжила его Гвендалин на время". "Чушь", сказала леди Ариста. "Сундук принадлежал Лукасу". Уже несколько лет меня мучит вопрос, куда же он запропастился. Её холодные голубые глаза впились прямо в меня. Юная леди, если Шарлотта права, не хотелось бы мне оказаться сейчас на вашем месте. Я натянула одеяло ещё чуточку выше и уже подумывала, как бы спрятаться под ним целиком. Он заперт, отрепортировала Шарлотта, наклонившись к сундуку. Леди Ариста протянула ко мне руку. Гвендалин, ключ. У меня его нет? Мой голос звучал глухо. Я вообще не понимаю, что? Что ты там бормочешь? перебила меня леди Ариста. Поскольку лес снова повесил и ключ мне на шею, ничего не оставалось, как только замереть. Шарлотта принялась обыскивать ящички моего стола, но тут бабушка Медди хлопнула её по пальцам. Постыдилась бы. Мистер Марли откашлялся. Спасибо за вашу инициативу, леди Мантроус, но в Хрампле мы располагаем всеми инструментами и методами, чтобы открыть этот сундук без помощи ключа. Инструментами и методами, передразнил его таинственный тон Химериус. "Так это сказал, будто его лом из стамески это прямо магия небесная". Ну, и возомнил ж он о себе. "Хорошо. Тогда просто возьмите этот сундук с собой", сказала леди Ариста. Она обернулась к двери. "Мистер Бернхард, позвала она, проводите гостей вниз". "Я-то думал, у этих хранителей достаточно всякого антиквариата", каркнул Химериус. "А вот ведь как, зависть заела". "Я решительно протестую", кричала бабушка Медди, пока мистер Марли и второй мужчина, не проронив ни слова, тащили сундук к выходу. "Это Это вторжение в частные владения. Когда Грейс узнает, что кто-то вот так ворвался в её дом, она страшно разозлится. Пока что это мой дом, холодно напомнила леди Ариста. Она уже направилась к выходу. И здесь действуют мои правила. Гвендлин очевидно не осознаёт своего долга и является недостойной представительницей рода Монтроузов. Возможно, это объясняется ее юным возрастом и скудным опытом, но ты-то, Мадлен, должна знать, над чем твой брат работал всю свою жизнь. Тебя я ожидала большего понимания семейных ценностей. Я глубоко разочарована вами обеими. Я тоже разочарована. Бабушка Медди уперла руки в боки и сердито поглядела на леди Аристу. Вами обеими. Мы же как никак одна семья. Когда леди Ариста отошла уже достаточно далеко, чтобы слышать бабушку Медди, та обратилась к Шарлотте. Зайчик мой, как же ты могла? Шарлотта покраснела. На какой-то момент она стала похожа на стеснительного мистера Марли, а я раздумывала: где же интересно мой телефон? Такой необычный шарлоттин вид хорошо было бы запечатлеть для потомков или для будущих попыток шантажа. Я не могла допустить, чтобы Гвенделин разрушила то, чего она даже не понимает, сказала Шарлотта, и голос её при этом даже немного дрогнул. Лишь из-за своего вечного желания быть центром событий она не испытывает должного уважения к тайне, с которой не заслуженно связана. Шарлотта дарила меня ядовитым взглядом, который, казалось, помог ей немного взять себя в руки. Ты сама во всём виновата, зашипело она с новым вдохновением. Я даже предложила свою помощь, но нет, тебе всегда нужно нарушать правила. С этими словами она снова превратилась в саму себя и сделала то, что умела наилучшим образом. Откинула волосы с лба и прошествовала мимо. О, боже! Боже, простонала бабушка Мэдди и плюхнулась на краешек моей кровати. Химериус едва успел откатиться в сторону. Что же нам теперь делать? Первое, что они сделают после того, как взломают сундук, это заберут тебя, и уж точно не будут особенно с тобой церемониться. Она вытащила из кармана юбки коробочку с лимонными леденцами и сунула себе в рот целых 5 конфет за раз. Я этого не перенесу. Спокойна, бабушка Мэдди. Я провела пальцами по её волосам и улыбнулась. В сундуке лежат мой атлас по географии и собрание сочинений Джейн Остин, которые ты подарила мне на Рождество. О! Бабушка Мэдди почесала свой нос и облегчённо вздохнула. На самом деле, я и сама об этом догадалась, конечно же, сказала она. громко причмокивая леденцом. Но где же? Надеюсь, что в безопасности. Глубоко вздохнув, я высунула ноги из-под одеяла. Но если им вздумается скоро вернуться с разрешением на обыск или чем-то подобным, лучше мне отправиться в душ прямо сейчас. Кстати, большое спасибо за твой вчерашний совет. Все комнаты вокруг были пусты, а я чутилась как раз в спальне тёти Гленды и моего бывшего дяди Чарли. Ой! Взвизгнула бабушка Медди и от страха проглотила ледянец. До обеда Шарлотта и леди Ариста не показывались. Пару раз на нижних этажах звонил телефон, а один раз он зазвонил и у нас. Но это была всего лишь мама, которая хотела знать, как я себя чувствую. После обеда пришла подружка бабушки Медди, миссис Пурпурплум, и я слышала, как они хихикают, словно две маленькие девчонки. В остальном же доме царила тишина. Около 12:00 -ти меня должны были забрать в темпл, но до этого мы с Химериусом могли немного приобщиться к мировой классике, то есть к той части моей Анны Карениной, которую написал вовсе не Толстой. Страницы с 400 по 600 содержали отрывки из хроник хранителей. Лукас приписал к ним вот что: "Это самые интересные части, моя дорогая внучка. Но, честно говоря, мне эти записи сначала не показались такими уж интересными. Так называемые принципы строения времени, написанные лично графом Сен-Жерменом, уже после первого же предложения утомили мой мозг на целый день вперёд". Настоящее уже случилось в прошлом, но несмотря на это, следует действовать со всей осторожностью, чтобы не навредить настоящему прошлому, превращая его в настоящее. Ты понял, о чём тут речь? спросил я Химериуса. С одной стороны, что-то уже случилось и будет случаться дальше точно так, как уже случилось, но с другой стороны, вирусом незнакомого гриппа заражать никого нельзя. В этом суть или как? Химериус покачал головой. Давай-ка пропустим эту страницу, что скажешь? Сочинение некоего доктора Джардана это ведь не могло быть просто совпадением, правда, которое называлось Граф де Сенжермен, путешественник во времени и пророк, анализ источников по материалам инквизиционных протоколов и писем, опубликованный в 1992 году в специализированном журнале для историков, начиналась огромным предложением, растянувшимся на восемь строчек, и не побуждала к дальнейшему чтению. Казалось, наши с химерию сомнения в этом вопросе совпадали на сто процентов. Скука да, прокаркал он. А я торопливо перелистывала страницы одно за другой, пока не добралась до собрания всех стихотворений, которые составил для нас Лукас. Некоторые из них были мне уже знакомы, но и те, что я видела впервые, оказались такими же запутанными, многозначными, наполненными символами, точно как видения бабушки Медди. Слова кровь и вечность попадались по несколько раз на странице и частенько рифмовались при этом с любовь и бесконечность. Ну, это в тебе не Гёте, поддержал мои мысли Химериус. Звучит так, будто парочка сабутильников решила, как ты вечером заняться рифмоплетством, и подобрала для этого самую отборную чепуху. Так, давай-ка поразкинем мозгами. Что у нас рифмуется со словом жадаит? Паразит, москит? Нет, языфлюит. Звучит так круто и так загадочно. Я не могла сдержать улыбку. стихи и правда были не самого высшего качества, но я знала, что Лесли набросится на них с жадностью заправского сыщика. Загадочный ребус она любит так, как никто другой. Лесли была абсолютно уверена, что чтение Анны Карениной сильно прояснит нам ситуацию. Это начало новой эры, драматично заявила она сегодня утром и помахала книгой в воздухе. Кто обладает знаниями? Тот обладает властью. Тут она запнулась. Это из какого-то фильма, только вот не могу вспомнить из какого именно. Ну да ладно, сейчас наконец-то можем приступить к сути дела. Возможно, она была права. Но когда несколько часов спустя я сидел на зеленом диванчике в 1953 году, мне вовсе не казалось, что я стал теперь обладателем какой-нибудь там особой силы и власти. Мне просто было очень-очень одиноко. Как же мне хотелось, чтобы Лесли оказалась сейчас рядом со мной, или хотя бы Химериус. Бесцельно пролистывая страницу за страницей, я наткнулась на фрагмент, о котором говорил мистер Марли. В октябре 1782 года в хрониках действительно обнаружилась запись следующего содержания: Итак, Перед отъездом граф снова разъяснил нам некоторые пункты будущих путешествий во времени, которые будут совершаться с женщинами, особенно Рубином, рождённым последним. Никогда не стоит недооценивать женскую тягу к мистике и разрушительную силу женского любопытства. Ну да, конечно. Я сразу же поверила, что это слова самого графа. Мне даже показалось, будто я слышу его голос. Разрушительная сила женского любопытства. Ужас. Вся эта хранительская писанина напомнила мне о Бали, который, к сожалению, удалось только перенести, а не отменить на совсем, и я снова с грустью вспомнила, что скоро мне опять придётся столкнуться с графом. Вздохнув, я взялась за изучение золотых правил Многие из них были посвящены чести и совести, а также строгому запрету менять что-либо в прошлом, что могло бы повлиять на будущее. Правило номер 4, которое гласило, запрещается брать предметы из одного времени в другое, я, кажется, нарушала при каждом своём прыжке. Точно так же, как и правило номер 5, запрещается влиять на судьбу людей в прошлом. Я положила книгу на колени и в задумчивости прикусила нижнюю губу. Может, Шарлотта не ошибается, и я действительно только и делаю, что нарушаю правила просто так, из принципа. Интересно, что происходит сейчас в моей комнате? Может, её прочёсывает целый отряд хранителей? Или хранители рыщут уже по всему нашему дому с собаками и металлоискателями? Мне, честно говоря, они показалось, что Шарлотта поверила нашему маленькому спектаклю. Когда мистер Марли вышел, чтобы провести меня до дома, вид у него был довольно жалкий. Ему едва хватало усилий, чтобы поднять на меня глаза, хотя он старался как мог всем своим видом показать, что ничего не произошло. Может, ему стыдно, предположил Химериус. Хотел бы я полюбоваться на его тупую физиономию, когда он взломал таки наш сундучишка. Надеюсь, он так разволновался, что уронил лом да прямо себе на ногу. Да, Ну вот уж, наверное, позорный был момент для мистера Марли, когда он распахнул сундук и увидел там мои книги. И не только для него, но и для Шарлотты, конечно. Но она так быстро не сдастся, в этом сомневаться не приходится. Несмотря ни на что, пока мы шли от штаб-квартиры хранителей до лимузина, мистер Марли распахнул однодольный чёрный зонтик и раз за разом пытался завязать непринуждённую беседу. Наверное, чтобы заглушить чувство вины. Свежо сегодня. Вы не находите? Бойко выступал он. Ну это уж слишком. Я не сдержалась и ответила ему таким же тоном. Да. И, кстати, когда мне вернут мой сундук? Не придумав ничего более оригинального, мистер Марли начал краснеть. Можно я хотя бы книги заберу, или вы снимаете отпечатки пальцев? Нет, сегодня мне его было ни капельки не жалко. Мы, к сожалению, Наверное, про бормотал он, а мы с Химериусом одновременно возмутились. Что? Мистер Марли явно обрадовался, когда у входа мы наткнулись на мистера Уитмена, который снова выглядел как звезда киноэкрана, сошедшая с красной дорожки. Он явно только что приехал. Мистер Уитмен легким движением снял свой элегантный плащ и стряхнул с волос капли дождя. При этом он улыбнулся нам, обнажив два ряда идеально белых ровных зубов. Не хватало только грома и молнии. Будь сейчас на моём месте, Синтия, она бы уже в обморок упала от такой красоты, но я была абсолютно устойчива к его внешнему виду и абаянию, который он опробовал на мне только частично. Кроме того, химерию за его спиной корчил самый смешной рожи и ставил ему рога. Гвендалин, я слышал, ты чувствуешь себя значительно лучше, спросил мистер Уитмен. От кого это он интересно такое слышал? Немного. Мне совершенно не нужно было сейчас заострять внимание на этой вымышленной болезни. Зато очень хотелось поскорее бежать дальше, поэтому я затараторила. И я тут как раз спросила у мистера Марли, что будет с моим сундуком? Может, вы знаете, когда я смогу получить его обратно и почему вы вообще его у меня забрали? В яблочко. Лучшая тактика защиты это нападение, воскликнул Химериус. Я уже вижу, тут ты прекрасно справляешься и без меня. Ну, я полетел тогда обратно домой. Немножко почитаю. Э, то, то есть я хотел сказать, полетаю, послежу, чтобы всё было в порядке. Пока. Скоро увидимся. Я, мы, ошибочная информация, продолжил запинаться мистер Марли. Мистер Уитмен рассеянно прищёлкнул языком. На его фоне мистер Марли выглядел ещё более беспомощно. Марли, вы можете отправляться на обед. Так точно, сэр. Обед. Не пришлось даже слишком стараться. Марли клюнул на мою наживку. У Шарлотты возникло подозрение, что в твоём распоряжении находится некий предмет, который тебе не принадлежит, сказал мистер Уитмен, подождав, пока Марли отойдёт подальше. При этом мой учитель смотрел на меня очень пристально. За красивые карие глаза Лесли наградил его кличкой Бельчонок. Но как бы он ни старался, сейчас его взгляд не излучал никакой нежности и теплоты, которую, кажется, ассоциируют с карими глазами. Под его пристальным взглядом мой дух, противоречия, быстро постыл и спрятался куда-то в самый дальний уголок. Мне вдруг захотелось, чтобы рядом снова оказался мистер Марли. С ним-то, по крайней мере, было куда легче, чем с мистером Уитменом. которого довольно сложно было обмануть. Может из-за его учительского опыта, но я всё равно решила пойти на риск. Шарлотта чувствует себя несколько отстранённой, пробормотала я, опустив глаза. Сейчас ей очень непросто, поэтому она старается найти то, чего на самом деле нет, чтобы снова обратить на себя внимание. Да. Такого мнения придерживаются и все остальные, задумчиво произнёс мистер Уитман. Но я считаю Шарлотту устойчивой личностью, которой не нужно принимать такие меры. Он наклонил ко мне голову, так что я почувствовала запах его лосьона после бритья. Если же её подозрения подтвердятся, не уверен, что ты осознаёшь последствия своих действий. Хм, да. Вот мы и остались вдвоём. Мне пришлось преодолеть себя, чтобы поднять на него глаза. Можно мне хотя бы узнать, о каком таком предмете идёт речь, задиристым тоном спросил я. Мистер Уитмен поднял бровь, а затем удивлённо улыбнулся. Мне определённо начинает казаться, что я тебя недооценивал, Гвенделин. Но это однако ещё не является достаточной причиной для того, чтобы ты переоценила сама себя. На несколько секунд мы замерли так, не сводя друг с друга глаз. Я вдруг почувствовала себя совершенно опустошённой. Что в сущности принесёт мне вся эта игра на публику? Что если просто отдать второй хронограф хранителем и покориться заведённому порядку вещей? Где-то в глубине души я как будто услышала голос Лесли: "Нука, возьми себя в руки сейчас же". Вот только зачем? Я всё равно блуждаю в потёмках и не продвинулась в своих поисках ни на шаг. Мистер Уитмен прав. Я слишком уж сильно себя переоценила и только всё запутала. Я даже не знала точно, зачем взвалила на себя всю эту нервотрёпку. Может, стоит наконец переложить ответственность и решение на кого-нибудь другого? "Да", спросил мистер Руитмен нежным голосом, и его взгляд действительно потеплел. "Ты хочешь мне что-то сказать, Гвендалин? Кто знает, может, я действительно сделала бы это. Не подойди к нам в тот самый момент. Мистер Джордж, Гвенделин, куда же ты запропастилась? Этими словами он положил конец моей минутной слабости. Мистер Уитмен снова прищелкнул языком от злости, но не решился продолжить наш разговор в присутствии мистера Джоржа. И вот я снова здесь. В тысяча девятьсот пятьдесят третьем году на зеленом диванчике совсем одна отстаиваю свои взгляды и немножко больше. Начинаю верить в свои силы. Знание сила. Я попробовала было подбодрить себя, крепко сцепив зубы, и снова раскрыла книгу. Лукас в основном переписал записи хранителей 1782 и 1912 годов, потому что эти годы, дорогая моя внучка, более всего касаются именно тебя. В 1782 году Был разбит так называемый флорентийский альянс, и во внутреннем круге изобличили предателя. Хроники хранители не дают нам прямого упоминания об этих событиях, но, судя по записям, вы с Гедеоном были в этого вовлечены. Я подняла глаза. Может, это намек на бал, который я так искала? Даже если так, умнее я от этого не стала. Спасибо,чки, дорогой дедушка. Я вздохнула. Такая же полезная информация, как остерегайся бутербродов с колбасой. Я перевернул страницу. Только не пугайся, сказал голос за моей спиной. Эту фразу нужно однозначно внести в список последних фраз, примерно тех, которые доводятся услышать прямо перед смертью, сразу же после "да он не заряжен" и "это ведь просто игра". Естественно, я тут же страшно испугалась. Это всего лишь я. За диваном стоял Гэдеон. И высокомерно улыбался мне. Под его взглядом я сразу впала в странное состояние, и во мне забурлили противоречивые чувства, совладать с которыми я не могла. Мистер Руитман считает, что тебе не повредит сейчас моя скромная компания, не принужденно сказал Гедеон. А я вдруг вспомнил, что тут срочно нужно поменять лампочку. Словно заправский жангрлер он подбросил лампочку к потолку, поймал ее и грациозно опустился на диван рядом со мной. Поют тут у тебя кашемировое покрывало и виноград. Да уж, миссис Дженкинс тебя явно любит. Тем временем я не сводила глаз с его красивого бледного лица и пыталась взять себя в руки и мысленно успокоиться. Моего здравого смысла хватило только на то, чтобы захлопнуть Анну Каренину. Гедеон внимательно за мной наблюдал. Его взгляд скользил по моему лбу, вниз к глазам и затем к рту. Я хотела отвернуться и отодвинуться от него, но в то же время мне не хватало его взгляда, поэтому я продолжала заворожённо на него пялиться, словно кролик на удава. Может, скажешь мне хотя бы привет? спросил он и снова посмотрел мне в глаза. Даже если ты на меня всё ещё злишься. При этом уголки его губ насмешливо вздёрнулись, и это вывело меня из оцепенения. Спасибо, что напомнил. Я откинула волосы со лба, выпрямила спину и снова открыла книгу, на этот раз где-то в самом начале. Просто не буду обращать на него внимания. Пусть не воображает, что может вести себя так, словно ничего не случилось. Но от Гедеона не так-то просто было отделаться. Он задрал голову к потолку. Чтобы заменить эту лампочку, мне придётся на некоторое время выключить свет, и тогда вокруг станет достаточно темно. Я молчала. У тебя есть при себе фонарик? Я ничего не ответила. Хотя можно и подождать. Кажется, сегодня лампочка светит вполне сносно. Может, мы просто оставим всё как есть? Всем телом я чувствовала его взгляд. Он словно касался меня, но я продолжала упрямо смотреть в книгу. Хм. Можно мне попробовать твой виноград? Тут моё терпение лопнуло. Ну «Да уж, пожалуйста, бери, только дай мне спокойно почитать, фыркнула я. И заткнись, ладно? Мне абсолютно не хочется болтать тут с тобой, как ни в чём не бывало. Пока Гидеон ел виноград, царило молчание. Я перевернула страницу, хотя не прошла ни единого словечка. Слышал, что уже с утра у тебя сегодня побывали гости. Он принялся жонглировать двумя виноградинами. Шарлотта говорила что-то про таинственный сундук. Ах, вот откуда ветер дует. Я опустила книгу на колени. Итак, правильно ли ты понимаешь смысл слова заткнись? Гедеон широко улыбнулся. Эй, вовсе мы не болтаем. Но мне бы очень хотелось узнать, почему это вдруг Шарлотта решила, что у тебя может быть что-то, что тебе передали Люси и Пол. Его подослали сюда, чтобы меня проверить. Ясно как божий день. Возможно, приказ отдал Фальк или кто-нибудь ещё. Будь с ней поприветливей, тогда она точно выдаст всё, что скрывает. Это, наверное, такая семейная черта Довелиеров считать женщин полными дурами. Я перекинула ноги на диван и уселась по-турецки. В таком вот злобном настроении мне было куда легче смотреть ему в глаза, и даже губа моя перестала дрожать. Лучше спроси Шарлотту, как это взбрело ей в голову, сухо сказала я. Да я уже спросил. Гидонск встил ноги в такой же позе, как и я. Теперь, сидя друг против друга на этом диване, мы напоминали двух индейцев. Интересно, существует ли что-то абсолютно противоположное трубке мира. Она считает, что тебе каким-то образом удалось овладеть украденным хронографом, а брат, сестра, бабушка и даже ваш дворецкий помогают тебе его скрывать. Я покачала головой. Не думала, что когда-нибудь скажу тебе это. У Шарлотты, очевидно, слишком бурная фантазия. Стоит только пронести по дому старый сундучишка, как у нее просто крышу сносят. И что же было в этом сундуке? – спросил Гедеон не особенно заинтересованным тоном. О боже, какой предсказуемый ход! Ничего. Мы используем его вместо карточного стола, когда собираемся поиграть в покер. Мне самой эта идея так понравилась, что я еле сдержалась, чтобы не улыбнуться. Аризонский Холдем осведомился Гедеон заметно оживившись. Ха-ха, Техасский Холдем, сказала я. Неужели он думает, что меня можно разоблачить с помощью такого дешевого трюка? Папа Лесли научил нас играть в покер, когда нам было по двенадцать лет. Он, кстати, считал, что девочки просто обязаны овладеть этой игрой. Почему он нам так и не сказал? Во всяком случае, благодаря ему мы знали все уловки и отлично блефовали. А лесли до сих пор старалась незаметно почесать нос, когда приходила хорошая карта, чтобы я тоже была в курсе. Иногда в амаху, но реже. Ну ты понимаешь. Я наклонилась к Гэдеону и доверительным тоном продолжала: "Везение у нас дома среди запрещённого спорта. Моя бабушка установила несколько строжайших правил. Честно говоря, мы начали играть исключительно из чувства противоречия. Мы это бабушка Медди, мистер Бернхард, Ник и я. Но потом Мы по-настоящему разыгрались. Гедеон поднял бровь. Казалось, на него это признание произвело сильное впечатление. Тут я была не в обиде. Возможно, леди Ариста права, и азартные игры действительно могут повести нас по наклонной. Продолжала я. Сейчас я чувствовала, что попала в свою стихию. Сначала мы играли только на лимонные леденцы, но постепенно ставки повысились. Мой брат на прошлой неделе проиграл все свои карманные деньги. Хорошо, что леди Ариста ни о чём не догадывается. Я наклонилась вперёд ещё немного и посмотрела Гедеону прямо в глаза. Так что, пожалуйста, не рассказывай ни о чём Шарлотте, она сразу же нас выдаст. Лучше пусть уж выдумывает свои истории об украденном хронографе. На седьмом небе от собственной находчивости я снова отклонилась от его лица. Гдеон, казалось, не переставал удивляться. Некоторое время он наблюдал за мной молча, а потом резко протянул руку и погладил меня по волосам. Моё самообладание сразу же испарилось. Прекрати. Гдеон действительно пытается выведать то, что ему нужно всеми возможными способами. Вот подонок. Что ты вообще здесь забыл? Я отлично проводила время в одиночестве. К сожалению, эти слова прозвучали гораздо менее езвительно, чем мне хотелось. Мой тон был скорее плаксивым и обиженным. Неужели ты больше не исполняешь тайные поручения и не собираешь кровь путешественников во времени? Это ты о вчерашней операции шаравары? Гидон перестал гладить меня по волосам, но теперь он взял в руку прядь моих волос, пропуская её волнами сквозь свои пальцы. Она успешно завершена. Кровь леди Бёргли уже в хронографе. На несколько секунд взгляд его стал пустым и грустным, но потом он снова совладал с собой и продолжал. Не хватает только леди Тильни, Люси и Пола. Но мы ведь не знаем основное время пребывания Люси и Пола, а также имена, под которыми они там живут, так что это просто формальность. А вот о крови леди Тильни я позабочусь уже завтра утром. Мне казалось, У тебя появились некоторые сомнения, что происходящее действительно служит доброй цели, сказал я и освободил волосы из его руки. Что если Люси и Пол правы, и круг 12 не должен замкнуться никогда? Ты же сам утверждал, что такая вероятность существует. Ну да, но я не собираюсь трезвонить об этом на каждом углу. Ты единственная, кому я рассказал о сомнениях. Ах, какой хитрый шахматный ход. Ты единственная, кому я доверяю. Но я тоже могу быть хитрой, если захочу. Чего стоит одна только история с покером? Люси и Пол говорили, что доверять графу нельзя, что это приведёт к чему-то плохому. Ты тоже сейчас так думаешь? Гедеон отрицательно покачал головой. Выражение его лица вдруг стало серьёзным и напряжённым. Нет. Мне не кажется, что он злодей. Мне лишь кажется, что он замялся. Я думаю, что в выгоду единичного он ставит выше общего блага, даже своего собственного. Гедеон не ответил, зато снова протянул руку. На этот раз он стал наматывать мои локоны на палец, как на бегуди. Наконец он произнёс: "Вот предположим, что ты можешь сделать какое-нибудь сенсационное открытие, изобрести лекарство от рака, и СПИДа и всех остальных болезней, которые только есть на свете. Но для этого тебе нужно отправить на смерть одного человека. Как бы ты поступила? Кто-то должен умереть? Неужели именно поэтому Люси и Пол украли хронограф, потому что цена показалась им слишком высокой. Я вспомнила слова моей мамы. Цена человеческая жизнь в моей памяти сразу же всплыли сцены из фильмов с перевёрнутыми крестами, человеческими жертвами на алтаре и мужчинами в капюшонах, которые бормотали про себя таинственные заклинания. В принципе, на хранители эти дядьки не слишком походили, за некоторым исключением, конечно. Гидеон смотрел на меня выжидающе. Пожертвовать жизнью одного ради спасения многих, пробормотал я. Нет, я думаю, что цена слишком высока. Просто из прагматических соображений. А ты как думаешь? Гедеон молчал. Его взгляд блуждал по моему лицу, а рука продолжала играть с моими локонами. Да, я тоже так думаю, сказал он наконец. Не всегда цель оправдывает средства. Значит ли это, что теперь ты иногда не исполняешь того, что требует от тебя граф? Не выдержав несколько грубовато, осведомилась я: "Например, играешь с моими чувствами или с волосами?" Гideon убрал руку и удивлённо на неё уставился, будто бы она принадлежала не ему, а кому-нибудь другому. "Граф вовсе не приказывал мне играть с твоими чувствами". "А хвод как?" В одно мгновение я снова страшно на него разозлилась. "А вот мне он что-то такое поведал. Странно, он был так восхищён твоим профессионализмом," Хотя, к сожалению, в твоем распоряжении было совсем мало времени для того, чтобы подчинить себе именно мои чувства. Ведь так долго ты бился над неправильной жертвой, Шарлоттой. Гедон вздохнул и провел по лбу ладонью. Мы с графом действительно несколько раз говорили о, в общем, мы провели с ним несколько мужских бесед. Он считает. И прошу тебя, учитывая, что этот человек жил более двухсот лет назад, так что ему вполне можно простить подобные взгляды на жизнь. Так и вот он считает, что действия женщины полностью подчинены чувствам, в то время как мужчина руководствуется разумом. Поэтому для меня было бы гораздо удобнее, если бы моя напарница по путешествиям во времени в меня влюбилась. Тогда ее действия в сложных ситуациях всегда можно было бы взять под контроль. Я думал, ты, гневно перебила я. Ты думал, что тогда я тоже буду следить за тем, чтобы всё получилось. Дидон распрямил свои длинные ноги, встал и принялся расхаживать по комнате туда-сюда. Он вдруг показался мне измученным и уставшим. Но я ни к чему тебя не принуждал, так ведь, Гвенделин? Даже напротив, часто презрительно к тебя относился. Я смотрел на него, не в силах вымолвить ни слова. И за это я должна быть тебе благодарна? Конечно нет, сказал он. Э, то есть, наверное, да. И за что же? Гидеон окинул меня гневным взглядом. Но почему девчонки с ума сходят только по тем подонкам, которые обращаются с ними просто ужасно? Милые мальчики, очевидно, им совсем не интересны. Иногда уважение девочек довольно сложно удержать. Он продолжал метаться по комнате широкими яростными прыжками, словно разъяренный тигр. Мальчишкам с оттопыренными ушами и прищавым лицом в женском обществе ловить совершенно нечего. Насколько же ты циничный и скользкий тип. Я замерла от неожиданного поворота нашего разговора. Гедеон пожал плечами. Спрашивается, кто это из нас ещё скользкий тип? Или, может, ты позволила бы о себя поцеловать мистеру Марли? На какой-то миг я почувствовала, что теряю позиции. Маленькое, малюсенькое зёрнышко правды в его словах возможно и было, но затем я отрицательно покачала головой. Твои сногсшибательные обоснования не учитывают ещё один решающий фактор. Я бы в жизни не позволила тебе себя поцеловать, несмотря на всю распрекрасную неприщавость твоего лица. Кстати, молодец, самооценка у тебя будь здоров, если бы ты не лгал мне и не притворялся, что чувствуешь ко мне что-то. На моих глазах Тут же выступили слезы, но я продолжал и говорить, хотя голос мой дрожал. Я бы не влюбилась в тебя. Ну а если бы и влюбилась, то никак бы это не проявило. Гедеон отвернулся. Какое-то время он стоял неподвижно, а затем неожиданно и за всей силы пнул ногой стену. Черт, побери, Гвендолин! – процедил он, сцепив зубы. Ты так серьезно принимаешь все на свой счет? Только я, значит, вышел виноватым во всей этой истории. Мне кажется, это ты постоянно врала мне всё это время. Пока пыталась придумать ответ, да уж, и деон не выбирал выражения. Я почувствовала, как подкатывает знакомая тошнота, но на этот раз мне было плохо как никогда. В испуге я прижала к груди Анну Каренину. Складывать еду обратно в корзинку я уже точно не успевала. Ты действительно разрешила себя поцеловать, но никогда мне не доверяла. Донеслись до меня слова Гедеона. Завершения этой речи я уже не услышала, потому что снова оказалось в настоящем, и должна была сосредоточить все свои усилия лишь на том, чтобы меня не стошнило прямо у ног мистера Марли. Когда мой желудок наконец пришёл в себя, рядом со мной появился Гедеон. Он стоял, прислонившись к стене. С его лица исчезло всякое раздражение, Гедеон лишь устало улыбался. Мне Ужасно хотелось сыграть с вами партию в покер, сказал он. Я, кстати, тоже отлично блефую. На этих словах он вышел из комнаты, даже не обернувшись.